Глава 9. Сара мерила шагами каюту, время от времени задерживаясь у окошка. К ее облегчению Ботавия оставалась на месте. Саардам не поднял якорь, значит, у нее еще есть время, чтобы раскрыть заговор, угрожающий кораблю. Если она найдет неопровержимые доказательства до отплытия, тогда, возможно, удастся убедить ее твердолобого мужа в том, что им грозит опасность. Плотник все не приходил, и нетерпение Сары возрастало. Будете так топать, корабль ко дну пойдет, пожурила ее Доротея. Она стояла на коленях перед комодом и раскладывала наряды Сары по ящикам. Горничной прощалась дерзость, поскольку она служила в семье так давно, что Сара уже и не помнила жизни без нее. Доротея работала в доме губернатора еще до того, как он женился, И только ее забота и добродушное ворчание приносили Саре успокоение в первые горькие годы брака. Косы Доротеи посеребрила седина, но во всем остальном она осталась прежней. Она редко улыбалась, никогда не повышала голос и не распространялась о своем прошлом. Несмотря на это, Сара с ней сблизилась за эти годы, поскольку Доротея была острой на язычок, время от времени изрекала мудрости и ненавидела генерал-губернатора. В дверь трижды постучали. Доротея с трудом поднялась, ее все время мучила боль в коленях и недовольно открыла дверь. «Ты кто?» — спросила она в щель. «Генри, плотник», — ответили ей угрюмо. «Ваша хозяйка желает, чтобы я полки сделал». «Полки?» — переспросила Доротея, оглядываясь на Сару. «Проси его сюда», сказала Сара, и тут же почувствовала неуместность этой фразы, поскольку здесь ничто не напоминало покоя знатной дамы. Каюта была меньше ее гардеробной в форте. Низкий потолок, встроенная в стену кровать с двумя ящиками внизу, стол рядом с окошком, шкафчик для напитков и специальная ниша со спрятанной в ней ночной вазой. Для уюта на пол постелили ковер, а еще... Саре позволили взять с собой две картины и арфу. После стольких лет жизни в просторном форте покоев в Саардаме казались плавучим гробом. Сара собиралась проводить как можно больше времени на палубе. Пригнувшись, Генри вошел в каюту. В руке он нес ящик с инструментами, а под мышкой несколько досок. Он был ужасно худой, с торчащими ребрами и жилистыми руками. Вокруг носа... Сгрудились прыщи, как прихожане вокруг пастора. «Где делать полки?» — спросил юноша угрюмо. «Здесь и здесь», — Сара указала на пространство над и под единственным шкафчиком. «Сколько времени займет работа?» «Немного», — Генри провел рукой по неровной стене. «Боцман хочет, чтобы я успел до отплытия». «За хорошую работу положена награда», — сказала Сара. Получишь гульден, если угодишь. Да, госпожа. Генри слегка оживился. Да, ваша милость, сердито поправила его Доротея, аккуратно складывая Сарина летнее платье. Сара хотела было сесть на кровать, но подумала, что это, пожалуй, неприлично, выдвинула стул из-за стола и уселась на краешек, выпрямив спину. Ты слишком юн для корабельного плотника, сказала она, глядя, как Генри измеряет длину шкафчика. я подмастерье ответил тот рассеянно а для подмастерья не слишком юн нет нет ваша милость сердито поправила его Доротея. нет ваша милость пробормотал юноша побледнев а чем занимается подмастерье мягко спросила сара всем чем не хочет заниматься плотник в словах генри сквозила долго копившаяся обида «Кажется, плотника я видела», — сказала Сара как можно небрежнее. «Он ведь хромой, да? И без языка». Генри покачал головой. «Нет, это вы про Босси», — сказал он, угольком отмечая на дощечке нужное расстояние. «Он старший плотник?» «Как бы он лазил по мачтам с изувеченной ногой», — фыркнул под мастерья, будто всем известно, чем занимается старший плотник. «Да, пожалуй, никак», — согласилась Сара. «Босси служил на этом корабле, или я его с кем-то путаю?» Генри переступил с ноги на ногу и бросил на Сару нервный взгляд. «Что не так, юноша?» — она пристально посмотрела на него. «Боцман велел не болтать о нем», — пробормотал подмастерье. «А кто это, боцман?» «Главный в команде», — пояснил подмастерье. Не любит, когда мы треплемся о корабельных делах с посторонними. А как зовут Боцмана?» «Йоханнес Вик», — произнес Генри неохотно, будто Боцман мог явиться на звук своего имени и вышел в коридор распилить доску. По полу застучали обрезки. «Доротея», — сказала Сара, не отрывая взгляда от плотника, «принеси два Гульдена из моего кошелька». Услышав про деньги, Генри поднял взгляд, продолжая пилить. Вряд ли он зарабатывал больше за неделю. «Два Гульдена к обещанному, если скажешь, почему Вик не хочет, чтобы я знала о Боссе», — пообещала Сара. Генри поерзал, его сила воли дала слабину. «Твои друзья не узнают», — пообещала Сара. «Я жена генерал-губернатора, и, скорее всего, — Не заговорю ни с одним матросом до конца путешествия. Она дала ему минуту на обдумывание, а потом протянула монеты. Ну так что? Боссе служил на этом корабле. Генри взял монеты и кивнул на каюту, показывая, что не будет говорить в коридоре, где их могут услышать. Сара впустила его и закрыла дверь так плотно, как только позволяли приличия. Да, на Сардаме, подтвердил Генри. Ногу ему покалечило, когда пираты напали, но капитану он нравился, вот он и оставил его на борту, сказал, что никто больше не знает корабль так, как он. «И что здесь такого?» удивилась Сара. «Почему Вик не хочет, чтобы об этом знали?» «Босси никогда не затыкался», — пояснил плотник, нервно поглядывая на приоткрытую дверь. «Вечно хвалился чем-нибудь. В кости выиграет, всем уши прожужжит, у шлюхи побывает, Генри побледнел под гневным взглядом Доротеи. «Ну, тоже всем расскажет. В последний раз похвалялся, что заключил в Ботавии какую-то сделку и теперь разбогатеет». Не затыкался, Сара непонимающе нахмурилась. «У него же не было языка». Плотник впервые сконфузился и тихо ответил. «Это Вик сделал. Отрезал ему язык с месяц назад. Сказал, мол, надоело слушать это кваканье. На виду у всех. Она заставил его держать. Сара почувствовала прилив жалости. Капитан наказал боцмана. Капитан не видел. Никто не видел. И против Вика никто ничего не осмелится сказать. Даже Босси не осмелился бы. Сара начинала понимать, как устроена жизнь на Галеоне. Раз вы его держали, значит, у него не было проказа, сказала она. «Проказы?» — юноша с отвращением поежился. «На Галеон не пускает прокаженных. Может, после на берегу заразился? В порту капитан разрешает нам приходить и уходить, когда вздумается. Большинство сошли на берег в Ботавии, но Босси спрятался на корабле после того, как ему язык отрезали, и нигде не показывался». «До того, как лишится языка, Босси говорил, что это за сделка, и с кем он ее заключил?» — спросила Сара. Плотник покачал головой, явно желая, чтобы вопросы прекратились. Только то, что деньжаты еще никогда не доставались ему проще. Так удружить кое-кому с кое-чем. А когда его спрашивали, с чем именно, он с жутковатой ухмылкой говорил одно слово «Лаксагар». «Лаксагар», озадаченно повторила Сара. Она бегло говорила на латыни, на французском и на фламандском языках, но никогда не слышала этого слова. Что это означает? Плотник пожал плечами, явно встревоженный воспоминанием. «Не знаю, никто не понял. Это на Норне. Босси был с островов. Наверное, что-то на его родном языке, но то, как он это произнес, нас напугало». «Говорит ли кто-нибудь из команды на Норне?» спросила Сара. Плотник мрачно рассмеялся. «Только боцман Йоханнес Вик, но чтобы его разговорить, трех гульденов маловато».